Глава 10. Секретно. Приказ войскам Западного фронта за номером 0109, 15 августа 1941 года. Опыт 50-дневной борьбы с германским фашизмом, посягнувшим на нашу священную землю, ярко вскрыл особенности тактики германской армии. Основными из них имеющимися актуальное значение – для войск Западного фронта в настоящее время являются Первое. Сильной стороной противника пока еще остаются минометы и орудия ПТО, действия мотоциклистов и глубокое вклинение небольших групп танков во взаимодействии с авиацией, создающие видимость окружения. Хорошая организация системы огня, Взаимодействие огня и маневра. Второе. Слабая сторона. Пехота немцев при атаке нашей пехоты и конницы проявляет трусость. Штыкового боя не принимает, а отходит, залегает и отбивается огнем. Боевыми действиями против танковых и моторизованных частей противника установлена неспособность немцев отражать внезапные ночные атаки на танки, бронемашины, мототранспорт, останавливающиеся на ночь в деревнях и на дорогах. Как правило, немцы, располагаются на ночлег в населенных пунктах, выставляют слабое и на короткие дистанции охранение, которое сравнительно легко может быть уничтожено энергичными действиями нападающего. Бронетанковые и моторизованные дивизии сильно измотаны, понесли большие потери. При внезапном нападении ночью немцы бросают свои танки, орудия, машины и пулеметы. Третье. Противник перед фронтом войск западного направления в основном обороняется на широком фронте по методу создания ротных узлов сопротивления с большими промежутками между ними. На отдельных участках выставлены самостоятельные минометные батареи без прикрытия пехоты. Четвертое. Противник имеет значительный отрыв от своих баз. Его коммуникации находятся под воздействием наших партизан, при наличии больших неосвоенных им районов в тылу. Все это вместе взятое создает благоприятные условия для ночных поисков и действий отдельных небольших отрядов под покровом ночи. Приказываю немедленно развернуть широкие ночные действия ударных ночных отрядов, руководствуясь прилагаемой краткой инструкцией. Общая цель этих действий ⁇ изматывание противника, уничтожение его живой силы и мат-части, что в конечном счете должно создать невыносимые условия для противника и подготовить почву для наших решительных наступательных действий. Командующий войсками, член военного совета Западного фронта, маршал Советского Союза, начальник штаба Тимошенко, зап. фронта генерал-лейтенант Соколовский. Смоленская область, Сафоновский район, село Вадина. 17 августа, 3.37. Как идет подготовка к наступлению в полосе вашей армии, товарищ Рокосовский. Маршал Тимошенко, потирая красные воспаленные глаза, подошел к окну. В соответствии с планом, несмотря на то, что заседание военного совета фронта Шло уже больше двух часов, а сам командующий 16-й армии предпочел бы сейчас быть со своей свежесформированной сформированной армией, Они протирают штаны на бессмысленном с его точки зрения заседаний. голос генерал-майора звучал ровно. Противник уже давно перешел к обороне, готовится к упорному сопротивлению, но мы сейчас ищем возможность обходить узлы наибольшего сопротивления. «Самая важная задача, стоящая сейчас перед нами, рассечь единый фронт врага. Сегодня, точнее вчера утром, истребители, это слово вот уже около месяца, воспринималось большинством воюющих на запфронте именно как название для бойцов танко-истребительных групп и истребительных отрядов, а не пилотов соответствующих самолетов». Притащили Занятного пленного. Этот лейтенант в связи сообщил, что направлен на наш участок фронта для организации связи между подходящими тыловыми частями немцев и нашими соседями. Скорее всего, фашистское командование все-таки решилось на рокировку. Корнеев, вам что-нибудь об этом известно? Отвернувшись от окна, Тимошенко вперил свой взгляд начальника разведки фронта. По нашим данным, подкрепления немцам пока не подошли. По вашим данным, выделил голосом слово ваш маршал, очень много из того, что происходит, не было. Где данные по южному флангу? А, ладно. Раздражение командующего было видно всем присутствующим. Рокоссовский! Сможете к указанному сроку выйти к озеру Акатовскому? Если удастся сохранить запланированное темпо наступления хотя бы два дня, то да, не задумываясь, ответил генерал-майор. Особенно, если противник не успеет собрать силы и нанести фланговые атаки двух сторон по нашему ударному кулаку. Здесь, как никогда, будет важно взаимодействие с подразделениями 24-й и 30-й армии. Это хорошо. Может получиться отвлечь часть сил противника с южного фланга. Там дела пока не очень. Командующий фронтом и всем западным направлением посмотрел на генерала Еременко, но высказывать претензий не стал. «А вам помогут два бронепоезда?» И одна железнодорожная батарея, которая планируется задействовать в направлении духовщины. Для развития наступления подготовлена группа даватора. Правда, для ее успешных действий вам, Константин Константинович, необходимо связать мобильные подразделения немцев. Кровь из носа нужна. А мы, в свою очередь, поддержку авиации обеспечим. Товарищ Новиков. — Да, товарищ маршал, — откликнулся командующий ВВС фронта. — Ставку интересует. Почему неоправданно занижается бомбовая загрузка самолетов? Товарищ Сталин так и сказал. Самолеты теряем, а бомбы до врага не довозим. В чем дело? Состояние самолетного парка, в особенности бомбардировщиков, не позволяло, товарищ маршал. Удары наносились преимущественно истребителями, а для них контейнеров для мелких бомб просто нет. Вот и приходится брать по две бомбы на вылет. Но сейчас проблема решена. На многих самолетах установлены узлы для подвески восьми осколочных бомб. А в ближайшее время мы начнем вылеты с полной загрузкой. Через час выполняем атаку по требованию ставки. Загрузка будет предельной для такой дальности. Тем более, что зенитное противодействие обещают слабое. — Ставки? — не понял Тимошенко. — Да, товарищ маршал. На разведотдел пришла заявка от оперативной группы Нарком Наркомвндела. Москва их полномочия подтвердила. — Кто подтвердил? — гневно спросил Тимошенко, которому как наркому обороны такие игры через его голову совсем не нравились. Корнее, кто подтвердил, я вас спрашиваю?» Вначале старший майор Судоплатов, а потом сам Берия. «Берия?» — недоверчиво переспросил маршал. «Так точно, товарищ маршал. Я сперва связался с Москвой, поскольку радиограмма была подписана одним из кодовых имен, в случае появления которого я обязан сразу связаться с НКВД. Старший майор Судоплатов подтвердил». Полномочие этого истомина и приказал выполнять заявку любой ценой. А через час после этого мне пришла шифрограмма, подписана Берией, с теми же указаниями. Полковник, а до этого вы про эту группу слышали? Никак нет, товарищ маршал. А ты, Лаврентий Фомич, — Обратился Тимошенко к комиссару Госбезопасности третьего ранга Цанави бывший нарком внутренних дел белоруссии исполнял сейчас еще и обязанности начальника особого дела за да к тому же был представителем гко по смоленской области я я слышал да коренастый Мигрел говорил с легким акцентом эта спецгруппа находится на личном контроле в товарище берия они гиммлера недавно убили кого не понял тимошенко да и мудрено сразу разобрать если спишь по четыре а то и по три часа в сутки рыс фюрера сс товарищ тимошенко информация конечно пока еще проверяется но очень похожа на правду это они безусловно молодцы устало улыбнулся нарком обороны но нам то с этого какой профит в текущих условиях Выросший в Одесской губернии, маршал иногда употреблял странные слова.